глава 16 К первым числам декабря обделенных его вниманием хуторов из тех что были под подозрением, почти не осталось. Этому сильно поспособствовали две вещи: его искренняя улыбка и револьвер. Слухи о нестандартных методах допроса, практикуемых командиром второго взвода Алькушского погранотряда разошлись еще с первого раза поэтому сомневающихся не было, пристрелят без колебаний при попытке к бегству. Конечно, у Александра ничего бы не вышло без самой деятельной и активной помощи самих хуторян. Стоило только намекнуть на то, что очередного страдальца сдал один из его конкурентов по нелегкому бизнесу, и невзначай потрясти бумагами с якобы доносом на него, как следовало короткая, но пламенная речь на тему – Они меня заложили по полной, и я их сдам с потрохами. И начиналось самое плодотворное сотрудничество. Имена, кто кому товар сбывает, привычные маршруты караванов, перечень известных тайников. Сливали только своих недругов, но ну и этого хватало для нужных выводов. Главное правильно понимать все намеки и увязывать разрозненные факты в одну цепочку. И с жандармами отношения наладились. Получая задержанных в комплекте с доказательствами и протоколами первичного допроса, так сказать, на блюдечке, они едва заметно, но все же радовались. Начальство будет довольно. А если довольно начальство, то, как правило, дело заканчивается поощрением или хотя бы прощением старых ошибок. Но больше всего жандармов удивляло, что Корнет спокойно с ними общается. Обычно офицеры брезговали не то что руку пожать, говорить не желали с душителями свобод и ищейками. Вот и сейчас ротмистр Васильев нет-нет да и поглядывал удивленно на сидящего напротив него за столиком в кофейне собеседника. И все же, Корнет, ваши методы, вы не находите их излишне жестокими. Ну что вы, ротмистр, легкая, даже можно сказать легчайшая разновидность полевого допроса, не более того. А излишняя, как вы говорите, жестокость? На самом деле я просто разговариваю с каждым так, как он того заслуживает. Заслуживает? Интересно. Вот, помнится, вы передали нам некоего Анджея Вишневецкого. Так он до сих пор на попечении тюремного врача. Вы считаете, он это заслужил? Вы знаете, никто не заставлял его стрелять в спины дозорным. В его доме обнаружили две берданки. Думаете, он их купил? Забрать штатное оружие пограничника можно только у мертвых солдат, и то постараться надо. У вас странная логика, корнет. Впрочем, я вас не осуждаю и даже, возможно, в некоторых моментах вы были правы. Но все же позвольте дать вам добрый совет. Насколько я знаю, вами недовольны, да? Официально сделать, конечно, ничего не выйдет, но ведь на границе служим. Возможно всякое. Вы меня понимаете? Ну что ж, благодарю за предупреждение и постараюсь не подставляться под пулю. Всего хорошего, князь. Надеюсь, вскоре увидеть вас. Благодарю за беседу, господин Ротпестер. Уже на заставе Александр понял, кто им недоволен. Купцы и перекупщики больше некому. К примеру, купец первой гильдии Ягодский просто обязан быть недовольным, так как пристраивал половину всего контрабандного спирта во всех соседних городах и селах. Или вот некто Ханаан Шнехерсон, владелец целой сети рюмочных и пары рестораций. Весь перехваченный коньяк предназначался именно ему. С десяток обиженных на корнета торгашей точно найдется, ежели не больше. Нет минусов без плюсов, зато счет изрядно подрос, и солдаты на заставе довольны. А кое-кто и за жалованием забывает зайти. Так много премиальных выдали. А уж как расцвело любимое начальство... Еще бы, такие показатели. Да и от премиальных им тоже кое-что перепадает. И контрабасы присмирели, перестрелок поменьше. В один из дней Корнет заметил, что его денщик осунулся и заимел тени под глазами, да и походка. Так шаркать ногами полагается древнему старичку, а не молодому мужчине. «Ты чего такой, сова?» Тот, став еще угрюмее, буркнул что-то невнятное, слегка поклонился и попытался уйти. Не получилось. Александр приморозил его к полу коротким рыком. «Стоять! Назад! Сесть!» И уже нормальным голосом продолжил. «Рассказывай!» История оказалась стара, как мир. Служил совватей некогда конным объездчиком, и полюбилась ему местная паночка, молодая вдовушка Марыся. И все у них складывалось хорошо, пока в очередной стычке ему не продырявили ногу. Приговор врача прогремел как гром. к строевой службе негоден. Так бы и пропал, да только старые товарищи помогли. Невесть как исхитрились и пристроили его денщиком к новому офицеру. Уж чего им это стоило, но смогли. Он и хромать старался поменьше. Вдруг командир заметит да прогонит. И вроде только все на лад пошло. Жить бы да не жить, как новая напасть свалилась. Дочка вдовы, которую он полюбил как родную, слегла с жаром. Денег, чтобы заплатить хорошему врачу, не было, отродясь, а деревенский коновал только резать и шить умеет, да кровь пускать. Такая вот у него работа. Бабки-знахарки уже не шуточно ревновали пациентку друг другу, вдобавок советовали что-то невообразимое и холодной водой обтирать, и молиться усердно, и помет куриный с молоком давать, лед прикладывать, травок носовали разных. Не помогло ничего. Вот и ходил в бессилии. Сава отгоняет себя плохие мысли. Да только как не старайся, все не отгонишь. История, что надо. У девочки похоже сильнейшая простуда или вообще пневмония. Деньги на доктора и лекарства не вопрос. Вот только самому глянуть надо. Сколько врач берет обычно? По-разному, но меньше красненько и слышать не хочет. Десятка значит. Александр спешно порылся по карманам. Вот тебе тридцать, нет, полсотни, и проводи-ка ты меня до больной, сам посмотрю. Не сметь, опять рыкнув на денщика, на полном серьезе собиравшегося упасть на колени, сам смущенно поморщился. До да чего, чего же придавило человека? По дороге Саватей постоянно забегал чуть вперед, с надеждой вглядываясь в лицо своего спасителя. Тот просто излучал уверенность в том, что все будет хорошо успокаивая тем самым родительское сердце. Подойдя вскоре к невзрачной избенке, вросшей в землю почти по самые окна, увидели выходящую из перекосившейся двери важно суетливую старушку и, наверное, Марысю, нервно мнущую в руках линялый ситцевый платочек. Ничего себе, вдовушка, лет двадцать на вид. Не красавица, но и страшной не обозвать. Нет, не уродина, с такими-то формами. Да что-то я отвлекся. Ты, главное, меня слухай, да молись Господу нашему. Хорошо, тетя Бася. Денщик, не останавливаясь, прошел в дом, помедлив, следом зашел корнет. В нос сразу ударил запах плесени от бревен и едко раздражающая вонь из темного проема справа. Кухня, что ли? Пока Сава торопливо собирался в поездку за доктором и шуршал в полутемной комнате одеждой, его командир углядел, в какой комнате лежит больная. Зайдя, понял, что погорячился. Не комната, чуланчик пыльный. Хорошо, что хотя бы окошко было в наличии. Правда, глухое. На кровати, укутанное со всех сторон в лоскутное пестрое одеяло, неподвижно лежала девочка лет примерно шести и глядела как-то устала. Постаравшись улыбнуться самой своей лучшей улыбкой, Александр негромко заговорил. — Ты не бойся, я не врач. Почувствовав за спиной движение, оглянулся и, наконец, хорошо рассмотрел Марысю. Черноволосая, статная и очень даже фигурастая местами женщина с опухшими от слез глазами. — Как дочку зовут? — Ульяна, пан офицер. Вдовушка тихо отвечала на все вопросы, заодно постепенно успокаиваясь сама. — Ну что, Ульяна, давай я тебя посмотрю немножко. Ты меня не бойся и точно отвечай, где что болит, ладно? в Марысю теплой водой, полотенцем и ложечкой, явно ее удивил. Пока все готовилось, он совсем разговорил ребенка, поэтому осмотр девочка воспринимала как новую игру и преувеличенно серьезно выполняла все пожелания дяди Саши. «А теперь ложись обратно да закутайся хорошенько». «Ничего не понимаю, как можно простую ангину так запустить? У них малины под рукой не оказалось вместе с ромашкой». Или это лечение народными средствами, вроде куриного помета, так поспособствовало? Горло красное, температура большая, сильная зноб Значит что? Температуру немножко сбить обтирание уксуса, сильно разведенного в воде. Горло полоскать отваром ромашки, пить мед с молоком. Хоть как-то мои невеликие познания в медицине да помогут. А там и нормальный специалист подоспеет. Когда через два часа изволил появиться доктор, девчонка уже спала довольно посапывая курносым носиком. Вот тут сразу была видно работу профессионала. Быстро и аккуратно осмотрел, немного подумал и не спеша каллиграфическим почерком исписал лист бумаги. «Я так понимаю, вы некоторым способом приняли на себя попечительство над этой девочкой. Тогда вот список необходимых препаратов и предписания по их применению. У больной сильная ангина, но прогноз благоприятный». Я заеду послезавтра, проверю состояние. Засим позвольте откланяться. Проводив с поклонами врача, Савва опять попытался взяться за старое. Сдурил, чтоб больше такого не было. Ваш, брод по гроб жизни я вам обязан. Ничем ты мне не обязан, дурень, и все на этом. К Новому году Ульяна уже весело бегала с подружками на перегонки, терпеливо дожидаясь обещанного дяди и Саши подарка. Фунта всяческих сластей и вкусностей.